Глава вторая. Так, для тебя есть персональная задача. Император не стал здороваться, когда зашел в кабинет начальника внутренней безопасности и сразу перешел к делу. Разберись с этой ситуацией. Он бросил на стол папку с документами и начальник сразу ее раскрыл. После чего хотел схватиться за голову, ведь с этим делом он уже успел познакомиться, и очень надеялся, что оно пройдет мимо него. Но нет, император поручил это дело именно начальнику внутренней безопасности. Потому мужчине оставалось принять папку и утвердительно кивнуть. «Как разобраться? Наказать?» с надеждой в голосе уточнил он. Но император помотал головой. «Нет, просто разберись. А если Булатов виноват, то его наказать может?» С мольбой во взгляде проговорил начальник. Но старик снова помотал головой. «Ни в коем случае! Твоя задача — разобраться!» «Открыть дело на этих троих!» «Как по мне, давно пора!» — обрадовался начальник. Но император снова помотал головой. Этих троих тоже пока не стоит трогать. В общем, ты разберись, а как разберешься, доложи». «Ну, в чем разобраться?» — взволил мужчина. «Наказывать никого нельзя. Так что мне можно делать?» «Я же говорю», — старик похлопал его по плечу. «Разбирайся». Он посмотрел на часы и сразу засобирался. «Так, все. Времени нет, дел слишком много». Император отправился к двери, оставив начальника внутренней безопасности наедине со своими мыслями. Мужчина уже читал дело о стычке между Булатовым и Добролюбовым с его дружной компанией, но сейчас снова открыл дело, чтобы узнать некоторые детали. Правда, эти детали совсем не порадовали его. Тем более император ясно дал понять, что наказывать никого нельзя. «А как тут не наказывать?» Нужно держать аристократов в узде и иногда показывать власть императора, иначе они совсем обнаглеют. Дело в том, что Булатов объявил войну троим аристократам. Сделал он это открыто и даже произвел минимум одну атаку на объект своих новых врагов, тогда как во время военного положения в стране внутренний раз при строгим запретом. А значит, Нужно было того наказать. Но есть один небольшой нюанс. Дело в том, что он прилюдно обосновал объявление войны. На его школу напали. И объявление войны — ответ на агрессию. Это право дворянина, и оно должно свято соблюдаться в империи. Ведь если дворянина ударили по левой щеке, то правую подставлять нельзя, ни в коем случае. Ты берешь топор и идешь крушить, других вариантов нет хотя вдруг это не они напали. Все же Булатов особо не вникал и мог напасть, не до конца разобравшись в ситуации. Как-никак, а даже у внутренней разведки империи есть лишь косвенные улики, указывающие на причастность троицы к нападению. Железных доказательств нет ни у кого, а без них делать выводы слишком поспешно. Информацию эту получили от информаторов. И пусть чаще всего она оказывается верной, но всегда бывают промашки. Нужно проверять, доказывать, собирать больше информации. И если окажется, что они не виноваты или провернули операцию чужими руками, тогда это станет недоказуемо, и Булатов может получить нагоняя от императора или имперских служб. Четыре часа мужчина сидел за своим столом и смотрел куда-то в стену. Он размышлял над тем, как можно решить эту проблему, и в этот раз в голову не приходило ни единой мысли. Все, что можно придумать в данной ситуации, это наказать взорвавшихся аристократов. Но нельзя. Булатов по непонятным причинам слишком интересен для императора, да и достаточно силен. Мужчина уже посмотрел видео, как четыре верхних этажа небоскреба разлетаются в каменную крошку. И главное, как эта каменная крошка аккуратно падает только там, где нет прохожих. Магия, не иначе. Так что связываться с ним неохота. Да и с этими тремя тоже. «Может, мне на пенсию идти?» — задумался начальник. За все это время в его голову пришла первая светлая мысль. По крайней мере, ему самому так показалось. Да и по возрасту уже пора, как-никак. Недавно стукнуло 60 лет, и вряд ли кто-то запретит ему отправиться на заслуженный отдых. Тогда он сможет передать молодому поколению все текущие дела, в том числе и это. Но, подумав пару минут, мужчина махнул рукой, решил довести дело до конца, а там снова вернуться к этой мысли. Сейчас же нужно разбираться. Вот ведь понимал, что войну объявлять — это глупо. Куда проще было бы действовать тихо, не привлекая к себе внимания, более хитро и привычными мне методами. Наплевать. Зато сейчас я сижу в своем замке и очень доволен собой. Выступление получилось отменным. Да и намного это не повлияет. Они уже объявили мне войну, и в любом случае полноценных боевых действий было не избежать. Так что это был просто ответ, прогремевший на всю страну. Ведь подобное нельзя просто так спускать с рук. И мое заявление стало мощнейшим ударом по репутации этих аристократов. Они, правда, что-то говорили про отсутствие у меня доказательств, но это совсем не так. Доказательства у меня есть, и с каждым днем их становится все больше. Пока разве что этого недостаточно, чтобы обратить империю против них, но рано или поздно мои лазутчики смогут добыть все необходимое. После штурма мы быстро обыскали все, что осталось от базы, а я тем временем вылечил раненых. И когда закончил, выслушал неутешительный доклад. База уничтожена изнутри. Все, кроме части одного из ангаров, сгорело или было взорвано. И захватить секретную новейшую технику не удалось. Точнее, практически не удалось. Все же Курлык прибыл сюда первым и успел немного разобраться в системе самоуничтожения. Суть в том, что владельцы базы заранее подстраховали себя, И каждая единица хоть сколько-нибудь секретного вооружения имела внутри заряд взрывчатки, чтобы враги, вроде меня, не смогли использовать их технологии. Так же было и с документами. Все архивы тоже были заминированы. Потому голуби заранее спасли то, что представляло хоть какой-то интерес. К сожалению, важных документов здесь оказалось довольно мало, и это явно намекает на то, Что эта база далеко не единственная. Их минимум восемь, так как это отмечалось именно восьмым номером. Но даже если мне не удалось захватить достаточно технологий, наша вылазка все равно принесла свои плоды. Как минимум, враги лишились важного ресурса и тайного пункта. Сюда было вложено немало денег, и теперь все это уничтожено. В итоге мы добыли один самолет и никто не мог разобраться, что с ним делать. Управление непонятное, и даже пилоты лишь разводили руками. Понять, как пользоваться этой техникой, не удалось даже после ознакомления с документацией. Впрочем, не очень-то и хотелось. Все равно не хотел заморачиваться со сложными технологиями. На данный момент мое графство пока к этому еще не готово, так что решил сразу сплавить самолет и чертежи империи. «Нет смысла забирать себе, ведь у меня даже нет подходящих специалистов». Да и строить заводы и научные центры с нуля слишком сложно, по крайней мере, сейчас. Одно дело — верфь. Там можно крепать небольшие быстроходные катера для нужд рыбаков или военных. Но в то же время большие боевые корабли — это слишком сложно». Нет смысла на данном этапе развития браться за что-то сложное. Тем более, если это можно купить без проблем на стороне. Вот артефакты. Никак не купить. А если и купить, то только откровенный хлам. Поэтому я и занялся их производством. Кстати, не так давно поступила приятная неожиданность. Действительно. Помощь пришла откуда не ждали. Прилетели имперцы и выгрузили на заднем дворе замка систему «Скорпион». Я, если честно, даже не знал, что это такое. А Черномор знал, и потому рассказал, что это передовая система противовоздушной обороны. Поначалу я обрадовался, да и все остальные тоже. Но потом Вика показала мне стоимость снарядов для этой штуки. И мне почему-то стало казаться, что император просто пытается нажиться на бедном графе. Так что подарок этот был явно с подвохом. С таким подвохом, чтобы обезопасить небо над графством, куда проще пойти в портал и сыграть в карты с главой Ордена Воздушных Уничтожителей или просто принести ему друидскую самогонку. Кстати, а идея неплохая. Маги земли у меня уже есть, а вот с воздухом как-то не задалось. Можно было бы создать отряд быстрого реагирования, да и борьба с самолетами стала бы значительно проще. Одно дело кидать в них камнями или лучами смерти, и совсем другое дело сдувать их мощной струёй воздуха. Тем более ситуация с аристократов обострилась. И нужно что-то делать. Опасность с воздухом мне очень не нравится. А закупать снаряды для скорпиона на регулярной основе Будет слишком накладно, если атаки продолжатся. В любом случае, я свой ход сделал, и теперь остается только ждать ответа. А он в любом случае будет. Леонид прислал достаточно информации об этих людях, и теперь у меня имеется их примерный портрет. Они точно ответят. Это лишь вопрос времени. Вот только прошел уже день, и реакции от них никакой. Разве что увеличилось количество попыток диверсии. Но это цыгане. Мы привыкли. Они все никак не успокоятся, даже несмотря на то, что на их лагерь то и дело нападает очень злой конь. Злой и маленький. Гремучая смесь на самом деле. Так что в ожидании атаки я не стал терять времени зря и уселся с Викой в гостиной, чтобы поесть мясо и после попить чай со сладостями». Как раз недавно из деревни лесорубов нам прислали посылку, в которой было немало кабаньих туш, и даже один магический лось. Теперь все это мясо нужно как-то съесть. Если заморозить, энергетическое насыщение будет уже не то. «Как думаешь, когда они нападут?» Бика явно нервничала и даже не доела свой стейк. Тогда как я накинулся уже на четвертый кусок, невозможно оторваться. «Свежайшая магическая лосятина — это отдельный вид искусства. Тем более к нам недавно прибился прекрасный повар, и он явно знает толк в приготовлении мяса на огне». «Конечно», — ответил я, не в силах проглотить огромный кусок мяса. «Вроде этикет не позволяет говорить с набитым ртом, но остановиться не могу. Да и Виктория не против, ей тоже до этого этикета нет никакого дела». Главное, чтобы не противно выглядело, а я прикрываю рот салфеткой. Мы же тут как раз сидим и ждем», — продолжил, как только проживал. В любом случае будет нападение, но пока я не могу понять куда. Вот это и раздражает. Девушка сильно сжала кулаки, и из них вырвалась немного некротической энергии. Пришлось прикрыть свой стейк-аурой, чтобы не завонялся. А то некротика она такая заставляет дерево гнить, камень рассыпаться в прах, а продукты портятся. А ведь Ика ничуть не изменилась за это время. Она стала значительно сильнее и выросла на несколько уровней в магии. Возможно, даже ранг повысился. Но мы пока не проводили исследования, хотя я вижу, насколько лучше стал работать ее источник. Сам к этому руку приложил, если что... И даже доволен результатом. Но как встретил смелую и бескомпромиссную графиню в полуразрушенном здании, так ничего и не поменялось. Вика все так же готова идти в бой и рвать всех, кто посягнет на ее наследие. Род для нее — это все. И никто не может угрожать ему. Хотя нет, какое-то изменение все же и есть. При встрече со мной... Она не хотела продолжать род, по крайней мере, не задумывалась об этом. А теперь как-то слишком часто стала намекать, что пора бы уже что-то с этим делать. «Я — архимагистр-лекарь, величайший целитель в этом мире и во всех сопряженных вместе взятых. Мои силы неизмеримы, возможности практически безграничны, но я как-то переживаю на этот счет». Мы продолжили трапезу. И общение на отвлеченные темы, но спустя примерно час нам на телефоны пришло уведомление. Сразу посмотрел на экран и зашел в родовую почту. О, Конаков пишет, удивился я. На ужин нас приглашает. И что? Бика отодвинула тарелку с испорченным некротикой стейком. Ну, хочешь со мной пойти? Я вот думаю, сходить стоит, тем более приглашение личное. Пожал я плечами. А девушка махнула рукой. — Как-то неохота. — Как хочешь, опять пожал плечами. Там, кстати, внучка его будет. — Буду готова ровно в шесть. Вика встала из-за стола и решительно направилась в нашу комнату. — Нельзя быть настолько ревнивой! — рассмеявшись, крикнул я ей вслед. — Ага, — как-то сухо ответила она. — Как скажешь. Вика ушла, и я надеялся продолжить трапезу. Но вместо нее вскоре пришел Белмар. «Я понял!» Он ворвался в комнату и сгреб в сторону моей тарелки со стола, положив вместо них стопку книг и папок с бумагами. «Я его даже нарисовал!» Белмар открыл первую папку и выудил оттуда размалеванный лист. «Вот!» «Что это?» «А ты переверни!» С нескрываемым восторгом воскликнул тот. «Я перевернул!» и все равно ничего не понял. «Вот это существо! Трехногие пятихвостые ретро-крепосоид! Редчайшая тварь! Ее не видели уже сотни лет. Я даже не представляю, где ты достал ее скелет. Но это же прекрасно! Удивительно!» Некромант достал из середины стопки древнюю книгу, чего остальные рассыпались по столу. И быстро нашел нужную страницу с более четким изображением монстра. Вот оно, это существо. Нет, помотал я головой. Не угадал. Да ну, смутился Белмор. Ладно. А может, этот? Он открыл следующую книгу и показал картинку, а я помотал головой. Нет? Я ожидал чего-то подобного, поджал губы некромант и начал листать следующую книгу она?» «Тоже нет?» «Знаю!» — крикнул Белмор и достал из кармана смятый листок бумаги. «Вот это! Точно!» Я присмотрелся к картинке и рассмеялся. «Розовый пони с крыльями и несколькими хвостами — это, конечно, здорово, если бы не один небольшой нюанс». «Белмор, это вымышленное существо из мультика!» «Но ведь подходит!» — справедливо возмутился он. И действительно. Очень даже похож, если отбросить плоть и рассматривать скелет». «Подходит, новый!» — развел я руками. «Это не оно». «Ты как, сдаешься?» «Нет!» — крикнул Беломор изгреб в кучу своей книги. «Я найду ответ. Ведь как-то странно. Такое ощущение, что кости существа трансмутированы. Не могу понять, что с ними не так». «Ну так разберись с этим!» — пожал плечами и продолжил свою трапезу. «Разберусь! Я в любом случае разберусь!» Белмор убежал обратно в некрополь колдовать над костями, а я откинулся на спинку кресла и пристально посмотрел на Курлыка. «Ну что?» — кивнул ему. «Не стыдно?» «Видишь, что ты с бедным некромантом сделал?» «У него уже крыша течет. Пожалел бы хоть!» пожал он плечами. «Бессовестный! Плевать ему!» А ведь именно этот пернатый гад каждый раз, когда Белмор отлучается куда-то, подкидывает в скелет новых костей, находит какие-нибудь и сразу тащит в некрополь. А потом некромант орёт и пытается понять, откуда взялись новые запчасти. И ведь пристраивает их каким-то образом. Вика действительно была готова ровно к шести часам и мы отправились как раз вовремя. Машина уже ждала у выхода из замка, и вскоре мы остановились у главного входа в особняк Конаковых. Там нас встретил сам герцог в сопровождении своей внучки, и они проводили нас в гостиную, где уже был накрыт стол. И что я хочу сказать? Не стейки из магического лося, конечно, но тоже сойдет. Правда, казалось, что нас позвали не для того, чтобы накормить. Мы уселись за стол, а слуги начали заносить блюда. Но, судя по взгляду Конакова, он явно хотел поговорить. «Кстати, Надежда прекрасно справляется с недугом», — отметил я состояние девушки. «Думаю, дальше она сможет восстанавливаться сама. Разве что, на всякий случай, можно будет провести пару корректирующих сеансов терапии, но это не обязательно». «Ты мне здорово помог, Михаил», — сказал герцог. «Вернул надежду и желание жить дальше. Хотя, если честно, при первой встрече с тобой я даже не надеялся на успех». «Ага», — пожал я плечами. «Ну а что ему сказать? Это действительно так. Без меня он бы зачах. А род его был бы уничтожен». Возможно, уже сейчас Курчатов мог бы захватить полную власть в регионе. Но тут уж извините, мое появление было сложно спрогнозировать. «Я слышал, у тебя появились проблемы с влиятельными людьми». «У меня все время с ними проблемы», — рассмеялся я. Но старик не оценил мою шутку. Хотя какая-то шутка. Просто не люблю, когда люди слишком много на себя берут и строит из себя местных царьков. Нельзя так. Я за честные, открытые отношения, а не попытки подмять под себя всех вокруг. В любом случае, позволь сделать тебе подарок. Конаков протянул мне лист бумаги, и я сразу прочитал первые строки. И что это? Техника. Военная, строительная. Вижу, что техника. Встряхнул бумагой со списком наименований. «Но что это за техника и к чему этот список?» «Это мой подарок, говорю же», — Герцог указал на листок. «Вся эта техника теперь твоя». «Да, не новая, но вся в рабочем состоянии». «Интересно, откуда такая щедрость?» «Но техника мне точно пригодится. Там список из примерно 250 единиц». И помимо военной, есть еще и строительная. Такая пригодится для погрузки и перевозки камня. А у меня как раз дефицит. — А ты что, умирать собрался? — прищурился я. И провел быстрое сканирование. Вроде все в норме, помимо возраста. — Нет, но хочу дать тебе совет, к которому ты вряд ли прислушаешься. Уезжай из Архангельска. Просто покинь это княжество. — Не понял, — нахмурился я. — Не могу многого сказать, но лучше послушай совет старика. Лучше тебе покинуть Архангельск, продать здесь все имущество и больше сюда не возвращаться. Говорят, что в этом регионе открывается больше всего порталов, и дальше будет только хуже. Ха как будто я этого не заметил. «И по моим источникам эти порталы чаще всех прочих ведут в большие намирные империи. Ты думаешь, что это я к себе их притягиваю, и хочешь избавиться от меня?» усмехнулся я. «Хе-хе-хе-хе!» хе хохотнул герцог. «Нет, конечно. ведь он зря. Ведь у меня есть догадки, что это так и есть». «Ну да ладно. Пусть остается в неведении». «Есть непроверенная информация, что здесь готовится серьезное вторжение. И если это правда, то под угрозой весь Архангельский окружающий его города. Вторжение остановят. Вот только вопрос, как быстро и где?» «И что? Думаешь, единственный выход — это уехать?» «Да!» — кивнул он. Лично я продаю все свои активы и перебираюсь в Тверское княжество. Чего и тебе советую. У меня там уже есть резиденция в прекрасном живописном месте, а для тебя цены будут вполне приемлемы. Поспешное решение. У меня свои причины. В первую очередь я уезжаю из-за внучки. Да еще... Конаков протянул мне следующую бумагу. «Понятно», — прочитал строки и даже немного удивился. «Поздравляю вас, князь Тверской Конаков». «Да, меня назначили князем, и я с радостью принял это назначение. В любом случае нужно переезжать. Я уже устал от этих дрязг и интриг. Никогда этот регион не был спокоен, а теперь особенно». «Так что я все распродаю, что-то смогу вывести и все», — как-то грустно вздохнул старик. Кажется, будто он сам себя пытается убедить в правильности своего решения. Хотя он стар и хочет покоя. А еще устал беспокоиться о своей единственной наследнице. «Кстати», — воскликнул герцог, — «чуть не забыл. Для тебя есть еще один подарок». Или, скорее, бонус. Старик достал папку документов и вручил ее мне. Уже не знаю, куда девать эти бумаги. И поесть нормально не дают. И на столе места почти не осталось. «Здесь все имущество, которое я продаю», — пояснил Конаков. «Можешь ознакомиться первым, и, естественно, получишь хорошую скидку». Я собрался открыть папку. Но тут же ее забрала Вика. «Спасибо, мы ознакомимся», — улыбнулась она. «Ну да, моя задача зарабатывать, а ее тратить», — обреченно вздохнул я, а старик расхохотался. «На самом деле информация интересная, хоть я и раньше догадывался об этом. Значит, скорее всего, вторжению все же быть. Побегу ли я куда-то из этого региона? Разумеется, нет». Буду ли я делать что-то, чтобы предотвратить вторжение? А смысл? Иномирцы сметут сначала моих врагов, а затем сами принесут мне трофеи. Так что никуда уходить не буду, и даже если иномирцы захватят все вокруг, мое имение в любом случае выстоит. Что-нибудь да придумаем. Моя пациентка весь ужин просидела вместе с нами, но лишь поблагодарила меня за лечение. Но это нормально, что она так немногословна. Все же восстановление еще не завершено. И вот так просто общаться на отвлеченные темы ей пока сложно. «А в Тверском княжестве, кстати, камень есть?» — уточнил я на всякий случай. Но Конаков почему-то рассмеялся. Он хотел что-то ответить, но в этот момент у меня и у Вики одновременно зазвонили телефоны. Не знаю, кто звонит Виктории, но у меня на экране высветился номер Черномора, так что пришлось извиниться и сразу ответить на звонок. Старик не будет звонить просто так, в любом случае. «Кажется, что-то случилось», — скривился Конаков, а я пожал плечами. «Ну, само собой, как по-другому», — я поднес телефон к уху. «Слушаю». «Понял. Выезжаю», — вздохнул и посмотрел на герцога. «Мне нужно срочно уехать. Новое нападение!» Мы с Викой сразу направились на выход, но водителю я сказал ехать не в замок, а практически в самый центр Архангельска. Ведь напали, как ни странно, на наш недостроенный отель. Величественное здание возвышалось над всем городом, и его можно увидеть практически из любого района. В том и задумка, чтобы сделать его узнаваемым, и чтобы все знали, кому оно принадлежит. Я же по пути снова связался с Черномором, и он передал мне подробности, хотя информации довольно мало. Известно только, что напал на нас небольшой, тяжело вооружённый отряд и несколько десятков боевых костюмов. К отелю уже направилась группа быстрого реагирования, вот только их транспорт подбили с крыши здания. Выходит, к чему-то подобному враг уже был готов. «Понятно», — помотал я головой. «Снова лишние траты. Ведь самолет группы быстрого реагирования придется или чинить, или покупать новый. Значит, отправляй все наши боевые костюмы и подтягивай силы. Я уже еду. Ждите меня там». «Принял», — коротко ответил старик и завершил звонок. А я посмотрел в окно на проносящиеся мимо фонарные столбы и пустынные улицы города. «Ну вот видишь», — усмехнулся я, — «вот они и сделали свой ответный шаг». Командир ударного крыла боевых костюмов Шлаков Бенедикт Петрович стоял на краю крыши и смотрел на ночной город через несколько десятков высокоточных камер. Он был опытным военным, который в свое время не захотел воевать за идею и империю. А вот воевать за деньги ему нравилось куда больше. И мужчина смог найти нанимателя, который полностью его устраивал. Интересные задания, отличные снаряжения и оборудование, а главное, никаких ограничений. Если нужно или хочется, можно творить жестокость. Все равно никакого наказания не будет. Да и начальство прикроет тогда как половина подчиненных даже не знают, на кого они работают. Но это лишняя информация для них. В такую посвящают лишь самых верных и проверенных. В основном это штатные сотрудники боевого ударного и, самое главное, тайного крыла. Оно состоит из опытных операторов и модернизированных боевых костюмов, снаряженных множеством мощных артефактов. Да и вообще эти технологии... Совершенно новое слово в инженерии боевых костюмов. В них магия и технологии стали значительно ближе, и каждая новая версия костюма открывает все новые возможности для оператора. Эти, например, самые новые и мощные, так что у врага нет никаких шансов, тем более что помимо 50 боевых костюмов сюда высадились еще 150 опытных бойцов. На крышу здания их принесли другие боевые костюмы, но уже с автопилотом. Бенедикт с ухмылкой вспомнил, как эти костюмы разрабатывались. На испытаниях погибло немало людей, ведь они то и дело врезались в препятствия или просто падали с большой высоты. Но нанимателя жертвы никогда не волновали. А найти желающих всегда возможно. «Просто предложи побольше денег», На трупу они будут уже не нужны. Командир понимал, что заказчик хочет мести. Ему обрисовали причины и цели операции, хотя об этом было нетрудно догадаться. Все же Булатов снес четыре этажа башни корпорации, и за это нужно ответить. Так что задача отряда — захватить самое высокое здание в Архангельске и разрушить его так, чтобы было как можно больше кровавых жертв потому на протяжении всего полета Бенедикт не переставал улыбаться. Он очень любил подобные задания и теперь размышляет, как завалить здание на бок. Оно накроет целый жилой квартал, и в таком случае жертв будет очень много. Для этого нужно правильно заложить взрывчатку и взорвать дом изнутри. Благо, зарядов хватит в любом случае — Для этого самолет выгрузит на крыше контейнер с несколькими тоннами артефактной взрывчатки, которые специалисты заложат в нужных местах. А как только здание упадет и раздавит собой целый квартал, это попадет во все сводки новостей. и тогда можно будет обвинить во всех кровавых жертвах Булатова, мол он не уследил за безопасностью стройки и все такое, Дело в том, что это здание самое большое и заметное в городе. Хотя еще недавно будущая гостиница была высотой в 25 этажей, но за последние пару недель выросла в два с лишним раза как в ширь, так и в высоту. Так что, по данным нанимателя, оно растет настолько быстро, не просто так. Булатов явно использует в строительстве одаренных земли, и их тоже необходимо устранить с особой жестокостью чтобы никто больше не посмел работать с этим графом. В общем, Бенедикту приказали устроить показательную акцию, которая должна происходить в прямом включении. Но оказалось, что проникнуть внутрь не так просто, как он думал раньше. «Группа Альфа, захват двадцатого этажа, проникнуть с северной стороны!» Еще на подлете командир начал раздавать приказы. «Бетта, вы заходите с юга, берете 30-й этаж!» «Командир, на двадцать пятом вижу движение», — отчитался один из операторов. «Устранить!» «Сделаю!» Костюм тут же спикировал вниз и, вытянув руки вперед, хотел пробить стекло, но размазался по нему словно муха, после чего скатился вниз и разбился об землю. «Отмена!» — приказал командир всем группам. «Заходим через крышу, стекла укреплены!» Впрочем, дальше все пошло по измененному плану. Никто не ожидал, что стекла кажутся настолько крепкими, так что план на случай такого попросту не разработали, потому захват здания затянулся на куда больший срок. Пришлось всем заходить через крышу, и стоило первому костюму приземлиться, как завопила сирена. Действуем! Зачистить нижние этажи и заложить взрывчатку! приказал Бенедикт, и продолжил смотреть на ночной город. Тем временем на крыше приземлялись все новые и новые боевые десантные костюмы. Из них тут же выбегали солдаты. Они быстро заняли периметр, установили системы противовоздушной обороны и приготовились отражать атаку, откуда бы она ни началась. Другие стали распаковывать контейнер со взрывчаткой, и носить тяжелые брикеты куда-то внутрь здания. Командир на этот счет не переживал, ведь бойцы точно знали, куда все это нужно доставить. Среди них есть специалисты по подрыву зданий, так что оно сегодня упадет в любом случае. Бенедикту не терпелось увидеть обилие жертв. Он хотел бы лично расправиться со всеми, кто находится внутри строящегося здания, но и наблюдать ему тоже приятно. А еще мужчина знает, что у Булатова тоже есть боевые костюмы. И они слабее. Так что можно будет легко поотрывать им головы, ведь у них нет таких артефактов и магических технологий. Беззащитные жертвы, слабость командира. И теперь он с нетерпением ждал, когда появятся враги. И вскоре он увидел вдали огни реактивных двигателей. А на лице невольно появилась хищная ухмылка. Мы не успели доехать до будущей гостиницы, когда мне снова позвонил Черномор и сообщил о делах в небе. Наши боевые костюмы уже добрались, но пока летают вокруг и осматривают территорию. Не могут приблизиться, так как враг ведет слишком плотный огонь. Но зато они смогли заметить, что враг начал минировать первые этажи здания. А еще вражеские боевые костюмы оказались сюрпризом. Какие-то метают электрические разряды, другие кидаются огненными шарами. В общем, скорее всего, внутрь вмонтированы атакующие артефакты. И мне кажется, что это не все их преимущества. Громовержец же ждет приказа к атаке. Ему плевать, что костюмы у врагов лучше, да и их больше, и готов броситься в атаку в любой момент. «Плохо», — ответил я Черномору. «Может, есть смысл рискнуть?» — предложил он. «Врагов больше и их ждут», — не согласился я. «Надо было отправлять Мирабелли Нурика. Вот с ними бы точно справились». «Да, но добираться слишком долго», — вздохнул старик. По данным Черномора, внутри здания забаррикадировалась охрана. С одной стороны, это хорошо, ведь их не смогли достать, а с другой... В случае подрыва все они умрут. Не хочу допускать этого. Но если пойти на штурм сейчас, жертв тоже вряд ли удастся избежать. «Слушай, а чего это мы ищем подкрепление?» — задумчиво проговорил я и завис на несколько секунд. «Есть тут одна идея. Подожди. Мне надо срочно позвонить». Сбросил вызов и тут же набрал другой номер. Но нет, не отвечает. Попытался еще несколько раз, после чего плюнул и позвонил Людвигу. Занят? А где? Шахты? Понял, вздохнул я. А ты не знаешь, где Джованни? Спит? На моем лице появилась улыбка. Четыре дня работал без отдыха и теперь отключился. А, понятно. Ну, пусть спит, а то там здание штурмуют. Не будем его будить посмотрел на Курлыка, и тот утвердительно кивнул. После чего растворился в воздухе и вылетел из машины, направившись сразу к нашей гостинице. «Спит, значит?» «Ну ничего, он только спасибо скажет, если я его разбужу». Джованни пробудился от того, что ему на голову упал телефон. Первые секунды маг подумал, что это нападение, но вдалеке услышал хлопки крыльев. Тогда он понял, что это личный пернатый демон господина. «И попал ведь, гад, прямо в переносицу. Теперь долго болеть будет. И нет бы взять современный телефон, но голубь явно специально хотел сделать побольнее и принес какой-то древний кирпич с кнопками» который никак не отличается от обычного кирпича ни по весу, ни по прочности. Джованни сразу начала щупать пространство, чтобы прихлопнуть демона, но его отвлек телефонный звонок. «В смысле?» напали — напали, — удивился маг. Стоило приложить трубку к уху. «В смысле?» — на отель, — возмутился он. «Нет, я в коптерке. Есть ли двери? «Конечно же, нет!» Я замуровался двухметровым слоем камня. — Что? — В смысле хотят взорвать? — Все здание? — Да я его две недели строил! — взревел Джованни не своим голосом. У мага земли невольно задергался глаз, ведь он четко помнил договоренность с Михаилом. Мало того, эту договоренность закрепили магической печатью, и никаких подвохов быть не может. Булатов пообещал, что как только будет закончена стройка отеля, Джованни получит целый выходной день и сможет делать в этот день все, что только пожелает. В рамках приличия и законодательства империи, разумеется. Работы оставалось всего лишь на неделю, и маг уже представлял, как будет лежать на диване и смотреть сутки в стену. Но если здание взорвут, его придется строить заново, а это еще целых три недели до выходного. И тогда у Джованни закипела кровь, а также задергался второй глаз. Мак некоторое время стоял, пытаясь хоть как-то успокоиться, но понял, что это бесполезно. «Кто-то хочет отнять у него выходной. А это значит, что Джованни идет убивать. Никто не может встать между ним и заслуженным отдыхом».